Урок второй. Звуки и буквы. Настало время для урока русского языка. На этих уроках мы с вами узнаем, как говорить и писать правильно. Но для начала вы должны понять разницу между звуками и буквами. Когда-то давно люди умели только говорить, а потом они придумали систему знаков. которая позволила им перенести свою речь на бумагу. Таким образом, звуки, то, что мы произносим, а буквы то, что пишем. Одна и та же буква может обозначать сразу несколько звуков. Вы знаете, что такое алфавит? Это перечень букв, используемых в письме и речи для какого-либо языка. В русском алфавите 33 буквы.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 Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Твёрдый знак Ы Мягкий знак Э Ю Я А теперь попробуй повторить алфавит самостоятельно.